Утечка, несомненно, существовала. Линтер был в этом уверен. Он, впрочем, обладал достаточной подготовкой и опытом, чтобы не воспринимать подобный пессимистический вывод как катастрофу или преддверие к ней. В конце концов, любая сложная система, связанная с другими столь же громоздкими структурами, содержит ненадежные элементы. И самыми ненадежными являлись точки контакта, интерфейсы, перекачивающие данные наружу, в ООН, Интерпол. Светслужбы и государственные органы тех стран, которые финансировали открытие и закрытые проекты ВДО. Где-то там и просочилась лишняя информация, то ли об истинном предназначении ВДО, то ли о ее стратегии или конкретных работах, ведущихся в одном из звеньев. Винтер считал это вполне закономерным, исходя из самых общих системных соображений. Он являлся превосходным специалистом, практиком и теоретиком, но, вопреки смутным догадкам одного из своих сотрудников, куратора Звена С, ему никогда не доводилось ловить швионов. И на Шерлока Холмса он был совсем не похож. Невысокий, полноватый, в больших роговых очках. Внешне Винтер представлял собой полную противоположность легендарному сыщику, хотя его прежняя профессия была закономерным продолжением Шерлок-Холмадской методы. освященный вычислительной техникой, кибернетикой и математикой конца XX века. Он был системным аналитиком, одним из тех людей, которые могли разложить по полочкам, собрать вновь и оптимизировать все, что угодно, начиная от конструкции посудомоечной машины и заканчивая смертоносной стратегией ядерной войны. В зрелой Куды Винтеру, достигшему славы и немалых чинов, выпала судьба сделаться одним из отцов-основателей ВДО, Неудивительно, что он занял в ее иерархии весьма солидный пост. Он не сомневался, что рано или поздно земная цивилизация должна была породить систему или нечто сходное с ней. Слишком много случалось на земле странного, такого, с чем не справлялись ни Интерпол, ни спецслужбы, ни армейские разведки, ни дипломаты, ни сыщики, ни медики. Ирак торговал детьми, живым сырьем для биопротеза. Иран, непонятно как и где, закупал ядерное сырье, наращивал военную мощь, скалил зубы на грязных евро, а заодно на единоверцев мусульман. В Китае и Штатах вовсе убедились над бактериологическим оружием. По Европе, да и по всем остальным материкам гуляли всякие смертоносные штучки, разворованные 20 лет назад из российских арсеналов. Все это, собственно говоря, к задачам системы не относилось, хотя и частично подпадало под юрисдикцию ВДО. Такие сведения полагалось передавать правительственные органы заинтересованной держав вместе с краткими сводками о продвижении секретных проектов подобных операций «блэнк» и поиске людей, владевших каким-либо необычим даром. Но если существовала передача информации, то утечка почти неизбежной, и Венькор давно смирился с таким вероятным поворотом событий. Главным для него было сохранить целостность системы, ибо в глазах командора восточноевропейской цепи система являлась чем-то гораздо более значительным, нежели еще одна очередная спецсинфа, пусть и созданная с почти фантастической, немыслимой в прошлом целью. Он полагал, что может быть в ней 30 зерно. планетному объединению, более продуктивному и действенному, чем ООН, ибо всякий союз, слияние, объединение быстрее всего достигается лицом внешней угрозы. Он был искренним энтузиастом в создании ВДО, которое стало возможным после краха тоталитарного советского режима, когда, с одной стороны, разоружение сделалось насущенной задачей, и эта благая цель смогла обеспечить системе, надежное прикрытие, в то время как с другой возникли предпосылки к сотрудничеству в самых неожиданных и невероятных областях. Но даже при таких благоприятных условиях проект системы вынашивался и зрел не меньше 10 лет, еще с начала 90-х годов прошлого века и превратился в реальность не так давно, в 2003-ем. Впрочем, организация активно функционировала лишь последние 9-10 месяцев. Все, что было до того, являлось подготовкой. Этих десяти месяцев, по мнению Винтера, вполне хватило бы, чтобы некий потенциальный враг сумел расшифровать истинные цели ВДО и прийти в атаку. Возможно, все решившееся сейчас в одном из северных подразделений восточноевропейской цепи и нужно было рассматривать как такую атаку, в чем Винтер видел некий положительный результат. Любые активные действия заставят противника раскрыться, а это уже прогресс. Правда, система еще не подготовилась к глобальному отбору, но в случае серьезных неприятностей, почти каждое из ее автономных и независимых звеньев можно было отсечь. Отсечь мгновенно, прекратить все контакты и связи. И сейчас Интер не мог избавиться от мысли, что ему, вероятно, придется пожертвовать звеном S, расплатившись таким образом за новую информацию. Он холодно подумал, что цена эта весьма высока, даже если забыть о докторе. Но о нем-то как раз забывать и не следовало. Красноглазый экстрасенс являлся одним из самых важных и незаменимых элементов системы, ибо подобного специалиста пусть в пустынных не столь экзотических областях пока что найти не удалось. Ни телепатов, способных обнаружить инородное присутствие и разобраться в намерениях чужаков, ни телекинетиков, которые могли бы вышвырнуть пришельцев со звезд в те бездны, откуда они прибыли на Землю. Разумеется, имелись слухачи, владевшие в какой-то мере даром телепатии и предвидения, однако слишком смутным и неопределенным, чтобы на него можно было делать серьезную ставку. Но кто ведал, доступны ли отдельным личностям этим еще не найденным системой талантов более точные прогнозы, сей вопрос оставался столь же смутен и неясен, как и пророчество слухачей. После многолетних бесплодных поисков некоторые специалисты системы пришли к выводу, что истинных телепатов не существует вовсе, ибо дары подгубителям для человеческого разума. В самом деле, если полагать, что телепатия является врожденным качеством младенца, то такое дитя с неизбежностью превратится в идиота, поскольку в младенчестве не способно заэкранировать свой мозг от потока чужих и непонятных мыслей. разумеется, если подобная экранировка сама по себе не является врожденным свойством. И лишь в том случае, если ментальный дар возник в более зрелом возрасте, скажем, у подростка, и если его носитель вовремя сумел обуздать свой необычный талант, у него появлялись шансы превратиться в настоящего телепата. Но с телекинетиками складывалась иная ситуация. Казалось бы, врожденный дар телекинеза Не мог свести ребенка с ума, в силу чего возможность обнаружить такую аномалию выглядела весьма реальной. Весьма реальной, если не учитывать всех предходящих обстоятельств. Например, того, что телекинетики не осознавали своих способностей и не умели ими управлять. Обычно их дар просыпался в минуты сильного душевного напряжения, стресса, когда они, сами того не ведая, принимались хаотически манипулировать предметами и электромагнитными полями, что в частности могло служить объяснением полтергейста. В этой сфере, в отличие от чисто ментальных проявлений, которые самому носителю трудно не заметить и не ощутить, Установление причинно-следственных связей являлось гораздо более трудоемким занятием, результаты же относились к области смутных догадок. Так, кое-кто полагал, что целый ряд стихийных катастроф на самом деле вызван неосознанными действиями телекинетика, а зловещий Бермудский треугольник не что иное, как гигантских масштабов полтергейста. В такой ситуации доктор, чей дар был твердо установленным фактом, являлся немаловажной ценностью, жертвовать которой Винтер не хотел, да и не мог ни при каких обстоятельствах. Он понимал, что наблюдать почти невероятное стечение обстоятельств. С одной стороны, неведомый враг наконец-то готовился прийти в атаку, с другой, атака эта ожидалась именно там, где обнаружили доктора, где сей уникум трудился уже без малого года. Трудился с превосходным результатом. достаточно было вспомнить про решетку, про стражи, про бетламин и другие полезные раритеты, извлеченные прямиком из снов, или, быть может, с другого края галактики. Что ж, если S01 рассчитывал вызвать огонь на себя, то, сколь бы далеко не разлетелись искры, объекту D надо было гарантировать безопасность. Здесь имелся лишь один надежный способ – срочная эвакуация и Винтер в какой-то момент уже подготовил необходимую директиву, но затем решил не торопиться. Что-что, а подспешность не относилась к честному его недостатков. Он принимал взвешенное решение, предпочитая думать долго, но действовать быстро. Пока же оснований для таких действий не было, и представлялось разумным выждать 3-4 дня, понаблюдав, как станут развиваться события. Возможно, С-01, руководитель питерского звена, сумеет обладать ситуацией. Этого Винтер тоже исключить не мог, ибо С-01 был из лучших агентов. Матерый волк, и биты, хоть и склонен влюбленами к излишней торопливости. В своем роде не ценность, чем доктор. С сожалению, подумал Винтер, пряча в стол директиву насчет эвакуации. Ждать, думать, не спешить. Это казалось ему сейчас лучшим выходом. Тем не менее, не отдав приказа о срочной эвакуации, Винтер послал в помощь С-01 трех агентов из числа самых доверенных и умелых. Этой группе полагалось лечь но вывести доктора, если события выйдут из-под контроля.